Глава 36 «Я не сливал эту информацию ни Роу, ни вообще кому бы то ни было!» возмущенно бросил Эндрюс. Они сидели за уличным столиком итальянского ресторана, где Деккер и Уайт по предварительной договоренности встретились с агентом ФБР для позднего ужина. «Что ж, она знает», — произнес Деккер. «Значит, узнала от кого-то еще». «И вы уверены, что не вы об этом упомянули?» «Я ни хрена ни о чем не упоминаю», — отрезал Деккер. Явственно раздосадованный Эндрюс откинулся на спинку стула и отхлебнул из бокала белого вина. «Просмотр журнала посещений что-нибудь дал?» поинтересовалась Уайт успокоительным тоном. «Пока ничего». И если Барри нанял убийцу, вряд ли тот пошел через ворота. Я запросил ордер на его финансовую отчетность, как уже говорил. Довольно скоро она будет у нас. Он отставил бокал. Но сведения о прошлом Дреймонта и Лансеру из Гаммы мы все-таки получили. Прежде чем перейти в Гамму, Дреймонт работал в полиции Капитолия в округе Колумбия. Любопытный перевод перебраться сюда и стать частником», — прокомментировал Декер. «Дреймонд был слишком молод для двойного куша», — добавил он, имея в виду практику госслужащих заработать полную пенсию, а потом найти другую работу. «Ну, может, Гамма сделала ему предложение, перед которым он не смог устоять», — предположил Эндрюс. «Если так, было бы славно знать», — отозвался Декер. «Говорите, вы встречались с Казимирой?» — спросил Эндрюс. «Да, она хочет, чтобы я установил, что случилось с ее отцом. потому ты согласилась выпустить эти досье на Лансера и Дреймонта, потому что я сказал ей, что возьмусь за это при определенных условиях». «Но вы же заняты не этим делом», — удивился Эндрюс. «Я буду им заниматься, только если оно связано с нашим». Я ей так и сказал Но, как такое может быть? Кана Кроу предположительно умер три года назад. И кто-то забил валюту родной страны Роу, Дреймонту в глотку. Это либо чертовское совпадение, либо оба события могут объединять общие элементы, хоть их и разделяют годы. Эндрю стеребил салфетку. «Пожалуй, это возможно». «А что там с прошлым, Элис Лансер?» — встряла Уайт. Эндрюс слегка откашлялся. «Лансер проработала в Гамме 6 лет. Кстати, Дреймонд примерно столько же. До работы в Гамме она несколько лет была адвокатом, потом директором по связям с общественностью, а после лоббисткой в политической организации в округе Колумбия». «Значит, в том же городе и практически на той же арене, что и Дреймонд». «Да, так что они могли быть знакомы еще тогда». Отпив воды из стакана, Уайт сказала. «Адвокат, потом директор по связям с общественностью, затем лоббистка политической группировки, а теперь работает в частной фирме безопасности. Странная карьерная траектория». «Все зависит от личных целей», — растолковал Деккер. «Родня?» — она поглядела на Эндрюса. «Дреймонта и Лансер?» «Родня Дреймонта в Сиэтле. Родители еще живы, есть один брат, их известили. Они приедут за телом». «А Лансер?» — не успокоилась Уайт. «Мы узнали, что Элис Лансер — сирота». Ее приемные родители погибли в авиакатастрофе свыше десятилетия назад. Ни братьев, ни сестер. И мы попросту не можем выяснить, кто ее биологические родители. Когда Эндрюс это сказал, в голове Деккера будто что-то щелкнуло. А вот это уже интересно. Значит, тут тупик, резюмировала Уайт. Похоже... И никаких следов Лансер и Петти Келли. Они будто исчезли с лица земли. «Забавно, что это всегда происходит, когда кто-то не хочет говорить с копами», — вклинился Деккер. «Что будете делать дальше?» — спросил Эндрюс. «От Дункана Троттера мы узнали, что в результате смерти судьи Каминс Ее бывший становится доверительным управляющим состоянием в 20 миллионов долларов слишком. Эндрюс чуть не пролил вино. «Блин! Я знал, что он в шоколаде, но чтобы настолько!» Телефон Деккера завибрировал, и он прочел поступившее сообщение. «Это от медэксперта. У меня были кое-какие подозрения, и теперь выяснилось, что я был прав». «Что за подозрение?» — полюбопытствовал Эндрюс. «Что Алан Дреймонд не охранял судью, а спал с ней». «Что?» — опешил Эндрюс. Деккер вкратце объяснил, что они нашли на месте преступления и что подтвердила медэксперт, а затем изложил Эндрюсу свое предположение, что было двое разных убийц. Тот задумчиво кивнул. Должен признаться, различные методы убийства меня беспокоили. Обычно или одно, или другое. Но Тревор Перлман сказал, что гамму судье рекомендовал он, а она сказала остальным, в том числе и сыну, что находится под защитой. Дорис Клайн сообщила мне, что Дреймонд приезжал не каждый вечер, и больше никто на охрану не заступал. Курьезный способ охранять кого-то. «Но зачем тогда вообще обращаться в Гамму, если не было никаких угроз?» — вставила вопрос Уайт. «Толком не знаю, но, похоже, так произошло. С телохранителями не спят, и не бывает, чтобы телохранитель не являлся тебя охранять». «Значит, на самом деле она никого не боялась», — уточнила Уайт. О, думаю, кого-то она боялась, произнес Декер, глянув на нее. И этот кто-то ее убил.